Глава 33. С момента, когда мы миновали первую арку, ведущую на дорогу мира, прошло около часа. Народу было не особо много. Группы по 4-5 игроков, максимум 50-х уровней, мало обращали на нас внимания, спеша по своим игровым делам. Я снова был под личиной, взяв на этот раз облик Хумана с ником Коми Уровень, чтобы не было вопросов, выставил девяностый. Так на нас, если и падал чужой взгляд, то дурных мыслей ни у кого не возникало. Состав был такой. Димон, Ялиэль, Яхиль, Ньютон, который также напросился с нами, и Кастет. Компания более чем колоритная, привлекающая внимание, но отбивающая всякое желание нас как-то задеть. А если посмотреть на мрачную рожу тролля то возникает желание даже ускорить шаг, чтобы быстрее пройти мимо. Шли ускоренным маршем, чтобы те восемь часов, которые требовались при неспешном прохождении спиральной дороги мира, ужать хотя бы до пяти, что по моим расчетам пока удавалось. Спустя четыре с половиной часа мы наконец достигли низа этого осточертевшего всем кратера. Куда дальше? Поинтересовался я, мельком взглянув на то место, где раньше обретался призрак, и которого почему-то не было на своем законном месте. «В ту сторону, если мне не изменяет память», указал Димон на один из проходов. Пройдя несколько поворотов, мы очутились в небольшом каменном зале, где у стены, прислонившись затылком к камню, спал на табурете кобальт, оглашая заливистыми руладами небольшое пространство. Я удивленно повертел головой, но ничего более не заметил. «Ни тебе других проходов, ни туннелей, ничего». Уверен, что мы правильно пришли. Со скепсисом поинтересовался я у Димона. Да, ответ был лаконичным, тихим, но тем не менее от звуков голосов Кобальт напоследок громко всхрапнул и открыл глаза. Увидев нас, он оказался на ногах и спустя секунду монотонным голосом уже бубнил. Переход группами не более пяти человек, стоимость перехода пятьдесят золотых монет с каждого разумного. «Деньги вперед! Запрещенные вещи, артефакты имеются!» Он протер сонные глаза и зевнул, оскалив мелкие острые зубы. «Нет». «Вот и хорошо», — флегматично отозвался Кобальт, имя которого над ним так и не высветилось. Создавалось такое впечатление, что его вопросы были больше для проформы, особенно касающиеся запрещенных артефактов. «И что это вообще за запрещенные артефакты такие?» «Оружие спрятать, магию не использовать, во время перехода не разговаривать». «А разговаривать почему нельзя?» – удивился я. «Можешь попробовать», – огрызнулся Кобальт. «Потом расскажешь, что было. Сказано, нельзя разговаривать во время перехода. Значит, нельзя. Что непонятно?» «Все понятно, уважаемый. Я вспомнил, что у меня до сих пор висело невыполненное задание». «Скажите, а куда я могу передать информацию о найденном изъяне?» Кобаль секунду осмысливал мои слова, а затем его буквально подменили. «Вы сейчас серьезно? Новые изъяны не находили уже больше года. Где вы его нашли?» По его внешнему виду было видно, что эта новость его очень взбудоражила и настолько, что он остановился и напрочь забыл, что мы к нему пришли за тем, чтобы просто воспользоваться изъяном. «Где? Ну не молчите же!» Жадно выдохнул он. «Где вы его нашли?» Мне показалось, что он сейчас схватит меня за отвороты куртки и будет держать до тех пор, пока я ему все не расскажу. Насколько я понимаю, за это полагается награда. Попытался я сделать шаг назад. Но Кобальд повторил мой маневр, оказавшись на таком же расстоянии. Лихорадочно блестящие глаза Кобальда признаться слегка испугали. Моя фраза произвела неожиданный эффект. Кобальт будто опомнился, презрительно фыркнул, а в его голос вернулось пренебрежение. «Да, полагается. За открытие нового изъяна полагается награда размером в тысячу золотых и право пользоваться любыми изъянами бесплатно в количестве десяти раз. От вас нужны только координаты точки и подробное указание того, куда ведет найденный вами проход. После проверки информации вам в любом пункте перехода смогут выдать причитающиеся». понятно» отнюдь не впечатлился я размером награды. «Это все?» «Увы», — ощерился Кобальт. «Это все?» «Мало, да?» «Послушайте, уважаемый!» Внезапно пришла в голову мысль. «А что, если вы скажете своему начальству, что этот изъян нашли вы?» Кобальт смешно встопорщил усы и недоверчиво поинтересовался. «Вот так просто возьмете и отдадите? А что потребуете взамен?» «Почти ничего!» право 50 переходов группой в любом количестве и встречу с твоим начальством. И вы скажете мне координаты найденного изъяна? Недоверчиво спросил Кобальд. Так просто. В итоге, со ошарашенным таким поворотом дела Кобальдом, мы договорились на 25 переходов через изъянной группой любой численности, но взамен я полностью отказывался от титула первооткрывателя изъяна, передав лавры этому Кобальду. Полагаю, что если бы я слегка надавил, то смог бы выторговать гораздо больше, но не стал. Во-первых, мы и так потеряли кучу времени на спуск в муравейник. А во-вторых, на кобальда у меня были еще планы. Система подтвердила заключенную сделку. А я обзавелся каким-никаким знакомством с оставшим заметно добрее кобальдом. Да и не помешает мне хорошая репутация с такой полезной общиной. Кто знает, может однажды мне это здорово поможет. А деньги? У меня они и так есть. Изъян в муравейнике был своего рода уникален. Уникален тем, что проход здесь был сквозь скальную толщу. Довольно необычное ощущение, когда глазами ты видишь, что впереди стена, а тебе говорят «шагай». Сделав шаг, ты проходишь сквозь стену, как через банальную иллюзию, оказываясь посреди барханов под палящим солнцем. Кажется, я встречал подобное в одном из старых фильмов про магию. Вот только хоть убей, название не помню. Оглянувшись, не увидел ни ряби, ни старого каменного интерьера зала, который наблюдал несколько мгновений назад. Просто через две секунды из воздуха появился кастет, еще через две ньютон. Спустя минуту моя команда была в сборе, и мы выдвинулись в сторону Рисполя. Выбросило нас недалеко от городских стен, которые на вид казались какими-то непрочными, поскольку обычный бревенчатый чистокол явно не самая лучшая защита от предполагаемого нападения. Я еще подумал, что в пустыне, где не найти ни единой веточки, дерево является едва ли не роскошью, а они из него, простите, заборы сделали. Поразительное расточительство. И только после того, как мы вошли за городские стены, я понял, что был слегка неправ. Пройдя подаркой вороты, ворот и увидев толщину этих самых стен, я понял, что каким-то образом местным удалось установить два ряда чистокола с разбегом в несколько метров, а затем засыпать пустующее пространство песком, получив отличное защитное сооружение, способное гасить удары осадных машин. Единственное, что для меня осталось загадкой, так это то, каким образом они добились такой прочности чистокола, который должен был разъехаться под многотонной тяжестью песка, но почему-то не спешил этого делать. Хотя через мелкие щели между брёмнами было прекрасно видно, что песок продолжает оставаться в сыпучем состоянии и никаким скрепляющим раствором не пропитан. Без магии здесь дело явно не обошлось. Стражники на воротах, одуревшие от зноя, стояли сбоку под навесом. Мазнув по нам равнодушными взглядами, они дальше продолжили неспешный разговор в полголоса. Первое впечатление было не очень. Глиняные одноэтажные постройки, плетенные изгороди из какого-то колючего кустарника красноватого цвета, узкие улочки и неприятный запах, будто бы неподалеку была свалка. «Это что за бомжатник?» Я поморщился, непроизвольно начав дышать ртом. «Ты только тише, возмущайся», – тихо произнес Яхиль. «Иначе мы не успеем даже этот сектор пройти, как встрянем в неприятности, так что свои наблюдения держи при себе». Роль провожатого взял на себя Димон и, уверенно выбрав направление, вел нашу группу вглубь этого рассадника инфекционных заболеваний крыс и гор гниющего мусора. Пару раз я видел, как отодвигалось рваное тряпье, которое здесь заменяло входные двери в хижины, и нас вслед провожали странными взглядами местные обитатели. Деловитоснующими по своим делам крысами здесь, похоже, было никого не удивить. Нахальные, жирные, ничего не боящиеся, эти твари чувствовали себя как дома, копошась в мусоре и совершенно игнорируя нас. Нам нужна любая община дроу, без разницы какая, лишь бы там был информационный столб с заданиями. На словах все было хорошо. Вот только все равно меня не покидало чувство подвоха, «Ну не может быть у меня все так гладко, особенно после того, как я закусился с лос». Окружающий вид постепенно менялся по мере углубления в центр Рисполя. Хижины сменялись крепкими домами, построенными из камня, напоминающего ракушник. А улочки становились шире. Навстречу стали попадаться местные жители, которые не обращали на нас внимания, спеша по своим делам. Казалось, всем было плевать друг на друга. По моим расчетам, именовали как минимум четыре различных зоны, разделенных подобием блокпостов, охраняемых местными. На двух с нас взяли пошлину, которую Димон молча оплатил. На остальных просто спросили, куда мы направляемся. Узнав, что мы идем к дроу, к нам теряли всяческие интересы, пропускали. Охрана здесь явно номинальная. Хмыкнул я, наблюдая, как привратник лениво поднимает импровизированный шлагбаум который был смастерен из подгнившей кривой жерди и небольшого камня небрежно примотанного к ней в качестве противовеса. Это только кажется, покачал головой Димон, бросив привратнику серебряную монету, которую тот ловко поймал. Здесь только свистни набегут и мама сказать не успеешь. И плевать им какой у тебя уровень, тупо задавят массой. Так что на круг возрождения мы отправимся в нижнем белье, случись что. А почему не нападают? Не обрадовался я его экскурсионной речи. «Тут свои понятия. Не полезут, пока сам не начнешь на рожон лезть. Это единственный город в игре, где всем плевать, какая с кем у тебя репутация». «Подайте, добрые господа, на кусок хлеба!» — раздался сбоку дребезжащий голос. «Не оставьте бедного калеку своей милостью!» Повернув голову, я чуть не отшатнулся. На обочине сидел без ноги калека. Спутанные сальные волосы, полностью закрывающие лицо, рваное рубище и целая куча мух, роем кружившихся вокруг него. Стоявшая перед ним выщербленная площадка для подаяний была пуста. Все знают или хотя бы слышали, что на свете существует профессия профессионального нищего, который, по слухам, зарабатывает за день больше? Чем менеджер среднего звена в офисе за неделю, многие могут похвастать историями, в коих убедительно рассказывают, что лично видели подобных все вдонищих садящихся в конце дня в собственный престижный автомобиль, который не каждый богатей мог себе позволить. Подобной розкзи не слышал каждый. Но вот глядя на это существо, я вдруг подумал, даже если это его работа, то я такой и врагу не пожелаю. Без ног, с открытыми язвами на руках, облепленных мухами, источающий тошнотворный запах гниения, он просто отталкивал от себя на физическом уровне. Захотелось ускорить шаг, чтобы больше не ощущать это амбре. Не знаю, зачем я это сделал. Но даже потом, прокручивая в мыслях произошедшее, я не смог ответить на этот вопрос. Вытащив из кармана золотую монету, бросил ее в плошку. Благо, она была широкая, и я не промазал поскольку наклоняться к нищему я не горел желанием. Посчитав миссию выполненной, я хотел отвернуться от него, когда нищий внезапно произнес «Спасибо, добрый господин». Вытащив монету из чаши, он тщательно ее ощупал перед тем, как сжать в кулаке. Да он же еще слепой вдобавок. «Не ошибся ли ты металлом, почтенный?» – проскрипел старик. «Чуется много ты дал». «Не ошибся», – отрубил я. «Что хотел, то и дал». «Спасибо!» — неловко поклонился старик, для чего ему пришлось опереться на землю рукой. «Тогда позвольте мне дать вам совет!» Подняв голову, он уставился на нас бельмами глаз. «Когда не найдете того, зачем пришли, вернитесь сюда!» «Я думаю, мы разберемся!» «Вольному воля!» — противно рассмеялся старик и утратил к нам интерес, начав что-то заунывно бормотать себе под нос. «Не нужно было этого делать!» Отчитал меня Димон, когда мы отошли от прокаженного на достаточное расстояние. «Здесь, если подашь одному, а тебя не отстанут. Толпами будут ходить и клянчить, хуже цыган». Вопреки прогнозу Димона, преследовать нас и выпрашивать милостыню никто не спешил. Нам удалось спокойно добраться до очередного блокпоста, миновав который мы оказались на территории общины, в которую и держали путь. И только когда мы вышли к площади на которой и должен был располагаться тот самый столб с заданиями, и я понял, о чем говорил нищий. Совпало это или он каким-то образом знал? Но столб был девственно пуст. Лишь обрывки пришпиленных ржавыми гвоздями листочков говорили о том, что здесь когда-то висели задания.